Когда она проснулась, сама не поняла. В студённике дни короткие, а света из-заставней не видно, хотя и всё равно было день или ночь на дворе. Не об этом думалось. О чём? О том, что одиночество, оказывается, может душить. Будто сжимает горло невидимая рука, и нет сил сделать вдох. Сердце бьётся бешено, грудь болит, тело сотрясает дрожь. Хочется одного лишь вырваться из тяжелых давящих стен и бежать, бежать, бежать. Куда угодно, но бежать. Ускользнуть из древней крепости, что по капле высасывает жизнь. Хоть на мгновение оказаться на свободе, где нет окровавленных тел, синюшных покойников, нет живых, но безнадежно мертвых в душе людей, на волю, прочь, прочь, прочь. А Элиша бежала по темным коридорам, рвалась как птица из селка в снежную пустоту. Забыла о тамире, о наказании за побег, о ходящих ни о чём не вспомнила, даже не обулась. Как была босая в измятом ученическом платье, без кожуха, выскочила на мороз, полетела мимо стоящего у ворот стражи из старших выучей и помчалась в холодный безмолвный лес, не чувствуя под собою ног, не ощущая холода. Но потом Молнией ударила в висок Тамир и будто на стену напоролась со всего размаха, рухнула в сугроб. Как могла забыть о любимом? Как? Нет ответа. А падающий снег садился на промокшую от пота рубаху. Ему, бесчувственному, все равно, кого своим саваном накрывать, мертвых ли, живых ли. Громада цитадели — возвышалась позади словно скала, готовая вот-вот обрушиться и погрести под собой всякого, кто осмелился усомниться в её жестокой правде. Внезапно всплыло в памяти лицо Лисаны, стоящей у стала с растерзанным ртаборцом, застывший взгляд, плотно сжатые губы, и словно проступают под бледной кожей другие черты, незнакомые, жёсткие. Нет ямочек на нежных щеках, да и от самих-то щек давно ничего не осталось. Нет тяжелой русой косы, нет озорного блеска в глазах. Ничего больше нет. Есть застывшая личина молодой девки, познавшей и увидавшей к восемнадцати веснам то, что многие и на старости не узрят. Оттого ли такой пустой, такой остановившийся взор у нее? Нет больше задушевной подруги, а есть безжалостный вой, что и упоря упокоит, и лучшему другу нить жизни, не задумываясь, перережет. Назад в свой покоичи койлише брела, будто ей к спине короб с камнями приторочили. До прихода Мэрико просидела бездумно, глядя на светец, запритив в себе даже в мыслях, боясь, что Тамир её, Тамир как и Лисана изменился. Но спустя два дня судьба лиходейка снова показала юной целительнице волчий оскал. Видимо, хранители решили, что не испила она, покуда чашу разочарования и до дна. «В мертвецкую иди», — бросила наставница девушки, едва та переступила порог лекарской. «Да живее, ждут тебя там. Еле носишь себя. Расплескать, что ли, боишься?» Послушница задохнулась в молчаливом ужасе. Одно дело зайти в покойницкую, где люди лежат, другое туда, где не жить. Захотелось, как в детстве, зажмуриться, затопать ногами, закричать, но Айлиши кивнула и вышла. Если бы ей по пути не встретился старший послушник Донатаса, велешь, долго бы ещё она набиралась мужества распахнуть дверь козимата. Но взрослый парень не терзался, потянул тяжелую створку и втолкнул дрожащую девку внутрь. Выученица ввалилась в просторную холодную залу, освещенную множеством факелов, и с ужасом увидела у одного из длинных столов Тамира. Вот только этот Тамир знаком ей не был. Лицо у него оказалось непривычно жесткое, в уголках губ слабое. пролегли суровые складки, а тёмные, валившиеся от недосыпа глаза глядели сквозь айлишу. Ни словом, ни взглядом парень не высказал ей своей радости. Не расцвела на отчуждённом лице улыбка, будто не живой человек то был, а мертвяк. Что застыло из-за широкой опоры, держащей каменный свод, выглянул Ихтер. Иди вон к столу. И внул куда-то в сторону. Делай ты что надобно, не поднимая взора от пола, глухо спросила Айлиша. Обратно резать. Будешь запоминать, чем зверина от людей отличается. Зачем? На мгновение девушка забыла о почтительности. Хм. Но ну, представь, несут тебе болезного, всего в ранах, в крови, он стонет, жить хочет. Начнёшь ты его лечить, дар вливать, сил прибавлять, А он возьми и в благодарность обернись. Да отгрызи тебе голову глупую. Понятно? Нет. Наставник устало вздохнул. Волколака в человечьем обличии видела? Умеешь его распознать? Нет? А должна. Мало того, ты ещё знать должна, как у него нутро устроено, как убить его или жить заставить. А почуяние, как его потрохами хвори людские лечить? С одной скотиной ежели сало натопить, можно от затянувшейся сухотны и троих человек на ноги поставить. Давай, шевелись. Подталкиваемая в спину крефом, Айлиша бы изливо приблизилась к дальнему столу. Там, покрытая рагожей, лежала здоровая волчица. Нерешительно сняв с туши рагожу, лекарка уставилась на пахнущую псиной, ходящую лапы с обломанными когтями, покрытые шерстью, крутое брюхо вздуто. Да как такую с человеком-то спутаешь? Режь, скомандовал Ихтор, протягивая узкий острый нож. Да помни, дар сквозь пальцы пропускай. Девушка кивнула. Дар заструился по короткому отточенному клинку. Нажим, осторожное движение, вперёд и вниз. Почему выступила кровь? Лекарка вскользь удивилась, но тут оборотень под ее руками вздрогнул. Волна дрожи прошла по звериной туши, и на глазах у застывшей послушницы волк начал обращаться в человека. Женщину весен тридцати, с небольшим округлым животом, ныне запачканным кровью, с ровным зевом, разошедшейся под ножом плоти. «Донатас!» — сквозь толщу воды донесся далекий голос Ихтера. Просили же тебя кобеля дать. Какого лешего ты суку подсунул, да ещё брюхатую. Пусть сразу учится, как сукущенную от бабы не праздной отличить. А кобелей у меня нет. Те, что на обозе издохли, совсем искромсаны, чего там резать? Всё уже разрезано и на 3 версты по дороге размазано. Колдун говорил что-то ещё, но АиЛиша не слышала. Хватая ртом воздух, Она смотрела, как на женском лице пылыхали болью и ненавистью звериные глаза. Волчиться прохрипела. Больно. Девушка застыла, ощущая, как собственное сердце падает в живот, падает бесконечно долго, катится, катится, и мертвецкое кружится перед глазами. Словно со стороны увидела она себя, стоящую над беременной бабой с окровавленным ножом. увидела и ужаснулась потом и проглядела, как белая рука обратилась в волчью лапой. Отойди, дурёха, крикнул Тамир и метнул нож. Глухо стукнула сталь, вонзилась в плоть, пригвождая псицу к столу. Чёрные когти заскребли по доскам, клыкастая пасть оскребилась в хищном оскале искось надрывное, сиплое дыхание. А Елиша услышала: сама щенком пахнешь. Подбежавший Тамир одним ударом тесака отхватил у волколачьей голову. Младшие ученики уволокли обезглавленную тушу колдуна, а Ихтер велел ученицы сесть и отдышаться. Всё это она слышала, но не понимала. Выпила студеной воды, стоящей у стены катки, умылась. Тело казалось чужим, руки непослушными, а люди вокруг — ненастоящими. Девушке блазнилась, будто спит она. День выдался бесконечный. Сколько оборотней Айлиша разрезала, она не запомнила. Но раз и навсегда выучилась, как отличать их от людей. Словно каленым железом, знания выжглись в голове. Вот только мало радости от тех знаний было. Под вечер в своей каморке послушница, не раздеваясь, рухнулась на синьник. Сил затопить очаг не осталось. Навалились вялость и тоска. Не хотелось ничего. Ликарка оцепенела, будто неживая. Такой застывший, словно камень, её и нашёл Тамир. А Елиша он бросился к лавке. Девушка встряпенулась, очнулась от оцепенения, потянулась к нему обнять, но потом вспомнила, как этими самыми руками он отрубил голову птице, и в ужасе отшатнулась. В тот раз она впервые не желала ласк, которыми одаривал её возлюбленный. Его объятия казались чужими, холодными, и впервые возник в голове вопрос: Кого она любит? Того смешного, застенчивого паренька или этого бледного, осунувшегося колдуна? Да знает ли она юношу, что целует нынче ее плечи? Испугавшись этих страшных мыслей, целительница сама себя поправила. Он это, ее-то мир. Тот, кто учил их с Лисаной читать, кто испек пирог на колоссовик. Он любит ее, и она любит его. Вот только... насколько хватит их любви сердце сжалось от чёрной тоски что ты что ты крепче обнимая любимую спрашивал юноша ей хотелось сказать ему о своих страхах попросить чтобы был рядом но не к стати совсем вспомнились звериные глаза на человечьем лице вспомнились хищные когти и предсмертный хрип а с губ сорвалось тамир Если бы я переродилась в ходящую, ты бы смог меня убить. Он посмотрел удивлённо, но потом рассмеялся. Глупая, никогда ты не станешь ходящей. Я не позволю. Поцеловал кудрявую макушку и принялся баюкать девушку словно дитя. Не такого ответа ждала Аилиша и поняла с горечью. Случись беда, как и у Лисаны, Не дрогнет у Тамира рука.